Глава шестая. На следующий вечер Чебурашка первым пришел к каркадилу. Гена в это время читал. Он очень любил читать точные и серьезные книги, справочники, учебники или расписание движения поездов. «Послушай», — спросил Чебурашка, — «а где же Галя?» «Она обещала сегодня зайти», — ответил Гена, — «но ее почему-то нет». — Давай навестим ее, — сказал Чебурашка. — Ведь друзья должны навещать друг друга. — Давай, — согласился крокодил. Галю они застали дома. Она лежала в кровати и плакала. — Я заболела, — сообщила она друзьям. — У меня температура, поэтому сегодня в детском театре сорвется спектакль. Ребята придут, а спектакля не будет. — Спектакль будет, — гордо произнес крокодил. «Я заменю тебя». Когда-то в юности он занимался в театральном кружке. «Правда, это было бы здорово. Сегодня идет красная шапочка, а я играю внучку. Ты помнишь эту сказку?» «Конечно, помню. Ну вот и прекрасно. Если ты хорошо сыграешь, никто не заметит подмены. Талант делает чудеса». И она вручила крокодилу свой красненький беретик. Когда ребята пришли в театр, они увидели очень странный спектакль. На сцене появился Гена в красной шапочке. Он шел и напевал. По улицам ходила большая крокодила. Навстречу ему вышел серый волк. «Здравствуй, красная шапочка!» — произнес он заученным голосом и остолбенел. «Здравствуйте», — ответил крокодил, — «куда это ты направляешься?» «Да так просто, гуляю». «Может быть, ты идешь к своей бабушке?» «Да, конечно», — спохватился крокодил, — «я иду к ней». «А где живет твоя бабушка?» «Бабушка в Африке, на берегу Нила». А я был уверен, что твоя бабушка живет вон там, на опушке. Совершенно верно. Там у меня тоже живет бабушка. Двоюродная. Я как раз собирался зайти к ней по дороге. Ну что же, — сказал волк и убежал. Дальше он, как положено, прибежал к домику, съел бабушку красной шапочки и лег вместо нее в кровать ген в это время сидел за сценой и перечитывал забытую сказку. Наконец он тоже появился около домика. «Здравствуйте», — постучал он в дверь, — «кто здесь будет моя бабушка?» «Здравствуйте», — ответил волк, — «я ваша бабушка». «А почему у тебя такие большие уши, бабушка?» — спросил крокодил на этот раз правильно. — Чтобы лучше тебя слышать. — А почему ты такая лохматая бабушка? Гена снова забыл слова. — Да все некогда побриться, внученька, забегалась я, — разозлился волк и спрыгнул с кровати. — А сейчас я тебя съем. — Ну, это мы еще посмотрим, — сказал крокодил и бросился на серого волка. Он настолько увлекся событиями, что совсем забыл, где находится и что ему положено делать. Серый волк в страхе убежал. Дети были в восторге. Они никогда не видели такой интересной красной шапочки. Они долго хлопали и просили повторить все сначала. Но крокодил почему-то отказался и почему-то долго уговаривал Чебурашку не рассказывать Гале, как прошел спектакль.